Глава 11. Суббота, 12 августа. 15:00-16:00. Кип Браун посмотрел через плечо на Манго. Зря нагрубил. Для сына, как и для них со Стейси, не прошла бесследно трагическая гибель старшей сестры. Кип улыбнулся, но Манго не ответил на улыбку. В обтягивающих джинсах, белых носках, кроссовках, клетчатой рубашке, с шарфом чаек на шее и с этой нелепой прической он плелся позади, поглощенный снэпчатом или инстаграмом, или что там еще делает в телефоне, который, по его словам, никуда не годится. Кип подождал, пока сын его нагонят и обнял за плечи, Я не хотел на тебя срываться, Манго. Извини, навалилась. Навалилась? У вас с мамой вечно все не так. Только и заняты Кейли. Больше ни до кого дела нет. А как же я? Вспоминали бы хоть иногда для разнообразия. Брось, мы с мамой очень тебя любим. Ты для нас все. Да ну! Манго высвободился из-под отцовской руки и под ослепительными лучами солнца молча зашагал ко входу на стадион в толпе пестро одетых фанатов в клубных шарфах, помахал высокому красивому подростку с нагеленными волосами. «Эй, Александр!» И почти в то же мгновение Кип увидел своего клиента. Экономиста Барри кардона Здорово, Барри. Кип. Как жизнь? Ничего. Что, Альбион победит? Выиграем? Ну, дошли до премьер-лиги. Будем надеяться на лучшее. Совершенно согласен. Они поболтали пару минут, и Браун взглянул на часы. Мне пора. Да и мне. Карден поспешил дальше, а Кип обернулся, напрасно ища глазами сына. Тот как сквозь землю провалился. Секунду он помедлил. Черт, парень сегодня в паршивом настроении. Но у него свой билет. Наверное, не стал дожидаться и пошел в ложу. Кип торопливо зашагал ко входу на южную трибуну. Сердито претерпел процедуру оглаживания портативным металлоискателем, взбежал по ступенькам и направился по коридору в зал для приема гостей, на двери которого значилось «Кип Браун и компаньоны». Извинился за опоздание перед клиентами и облегченно отметил, что все уже держат в руках бокалы. Начал переходить от одного к другому. Дэн Фокс пришел со своей партнершей Лиз и их подростками-близняшками. «А где Манго?» – спросила одна из девчонок. «Будет через минуту». Кип повернулся к очень загорелому Грэму Бачалору и его ослепительной спутнице Саре Кэссен. «Отлично выглядите, ребята», – похвалил он. Грэм просиял. Пять дней назад поженились, Кип. На Санторине. Ух ты, поздравляю. Семейная жизнь вам на пользу. Он схватил бокал игристого и поднял тост за новобрачных, а затем перешел к другой, тоже очень загорелой паре, Фрейзеру и Ким Эдмондс, которые сообщили, что только-только вернулись из хорватского Дубровника. Если не бывал Кип обязательно поезжай там просто великолепно посоветовала ким да уж подумал браун когда плывешь на яхте за 10 миллионов фунтов любое место покажется недурным как бизнес поинтересовался фрейзер все путем он вымученно улыбнулся я думал вы до сентября не вернетесь пропустить игру ты что «Событие всей жизни!» — воскликнул Фрейзер. Кипа оглянулся по сторонам. «Где же манго?» Официантка разносила салат с вареным лососем. Браун поддел кусок на вилку, оживленно поболтал с Дэном Фоксом, уделил повышенное внимание особенно важному гостю, Эдди Констандину, учтивому и щеголеватому восьмидесятилетнему предпринимателю и известному меценату в инвалидном кресле. Тот держал в руках сумку и был одет безупречно, как настоящий сельский джентльмен, если не считать вульгарных колец с камнями. Этот албанец был одним из крупнейших работодателей в городе и владел целой империей, одной из крупнейших в Соединенном Королевстве строительных компаний, квартирами в аренду, автомойками, прачешными, кофейными и кекбабными, а также разнообразными предприятиями за границей, Кип подозревал, что константин таким образом отмывает гораздо более крупные деньги от наркоторговли и проституции. Впрочем, начни он судить о моральном облике клиентов, Их у него, пожалуй, вообще не останется. Включилась на полную громкость музыка. Фанаты принялись подпевать и махать флагами. Атмосфера стремительно накалялась. А Манго нет как нет. Где тебя носит спиногрыз?»